Глава 14 Имперские новости Итак, дорогие телезрители, мы знаем, что вас беспокоит судьба Хабаровска и его граждан, где внезапно случилось непонятное происшествие. Казалось бы, имперский мирный город, но то, что произошло внутри него совсем недавно, было похоже на полноценные боевые действия. У нас очень долгое время... Не было достоверной информации о том, что же там произошло. Мы только знали, что в город вошли войска родов Галатионовых и Андросовых. Но прямо сейчас все успокаивается, в городе наводится порядок, и по свидетельству очевидцев наши корреспонденты смогли составить стройную картину, которая выглядит более-менее правдоподобно. Почему более-менее? Потому что за исключением недавнего интервью Александра Галатионова про своих новых родичей. Нет от нет ни от Андросовых мы комментариев не получили. Также отказывается комментировать происшествие имперская канцелярия, которая ограничилась одним замечанием, что все произошедшее в Хабаровске было согласовано с империей. Ну, попробуем им поверить на слово. Так что же на самом деле произошло в Хабаровске? За короткое время были уничтожены все банды, обосновавшиеся в городе. Большинство из них были связаны с контрабандой людей оружие и запрещенных материалов на территорию драконов. Как оказалось, большинство чиновников разного уровня были также замешаны в этих темных делишках. Мы не можем сказать, как было все на самом деле. Но, скорее всего, наша мудрая императрица решила вычистить грязь чужими руками. И мы считаем, что это было гениальное решение. Ведь если бы действовали имперская армия и полиция, то, как не прискорбно нам говорить об этом, Кто-то из имеющихся в их рядах предателей обязательно сообщил бы преступным группировкам о готовящейся облаве. И тогда не получилось бы такого оглушительного успеха. А вот договорившись с Галактионовыми и Андросовыми, империя образцово-показательно вычистила все отребья в Хабаровске. Пусть это будет всем уроком. Что мы знаем на настоящий момент? Что в Великий Оренбург тоже прибыла гвардия Галактионовых пока без андросовых и в гораздо меньшем количестве. Но вот там императрица, мы считаем, решила поступить немного по-другому. На данный момент по всему Оренбургу идут чистки. Вот только в них участвует спецподразделение имперских войск. И вы знаете, судя по показаниям очевидцев, это тоже получается достаточно эффективно. В отличие от Хабаровска, в Оренбурге меньшее количество затронутых должностных лиц империи и аристократов. Интересно. С чем это связано? Мы подозреваем, что как раз с тем, что удалось избежать в Хабаровске, просто многих предупредили. Мы не знаем, насколько эффективна будет эта зачистка, но пока происходящее радует. Похоже, что императрица всерьез взялась за наведение порядка в империи. К слову, императрица посетила сегодня Иркутскую область и целый день провела в совещаниях. По итогу губернатор Иркутской области подал в отставку. И знаете, новым губернатором Иркутской области назначен никто иной, как Александр Галтионов. Да-да, мы все считаем, что иркутянам повезло. Но это еще не все. В рамках заселения и развития Сибири императрица объявила, что будет компенсировать проездные билеты, а также будет выделена внушительная сумма подъемных тем подданным, кто переедет жить в Иркутскую область. Соседи у нас сейчас тревожные. В Степном ханстве идет гражданская война, ведь по факту там властвует империя драконов. Иркутская область слишком важна в стратегическом значении. Оттуда долгое время наблюдается исход населения, и мы не можем винить наших граждан, что они стараются убраться подальше от потенциальной угрозы. Что ж, теперь императрица решила сделать по-другому. И что мы видим? На месяц вперед выкуплены все билеты в Иркутск. Вот только по нашим скромным прикидкам… Больше миллиона наших граждан прибудут в первый месяц. И, возможно, это количество будет только расти. В чем причина? А мы вам ответим. Вера простого народа в Александра Галактионова и вовновь возрождающийся род Медоеда, который долгое время был визитной карточкой нашей империи, которого боялись и уважали враги во всем мире. Вот что мы считаем настоящей причиной. Кстати, еще один интересный факт. Расстроенные хабаровчане... Судя по нашим источникам, сильно обиделись на императрицу, ведь они рассчитывали сделать Галактиону губернатором Хабаровска. Но вот что нам еще известно. Многие из них расстроились конструктивно и просто собрали вещи и двинулись в Иркутск. Желаем нашим гражданам новой хорошей жизни, империи, процветания, ну а Александру Галактионову крепости духа и всего наилучшего». «Спасибо, блин, большое! Большое, блин, спасибо!» Я сидел на диване, на коленях у меня сидела Аня. Катюха, как всегда, пропадала в разломах. В часы передышки, абсолютно цинично сбрасывая на меня свое сексуальное напряжение и требуя дополнительных печатей. До того момента, когда в разломы в связи с ее беременностью ходить уже будет противопоказано, оставалось совсем немного и Катя хотела по максимуму использовать этот промежуток. Опасался ли я за нее? Ну, разве чуть-чуть. Мрак, также щедро напитанный разломной энергией, вырос сейчас уже до размера маленького теленка. В силу специфики дара катя выжить рядом с ней и мраком в момент боя мог разве что затупок. Так что мои люди были задействованы только на то, чтобы доставить их до разлома, ну а потом забрать их оттуда. Катерина Галактионова-Андросова стала новой любимицей Архипа Глыбы. Она в одиночку закрывала значительную часть разломов, которые не могли закрыть дежурные группы. Архип очень радовался этому событию, но постоянно при этом уточнял, как долго Катя еще будет в форме. Хитрая жопа. Но, с другой стороны, у него есть план, и он должен его выполнять. В общем, Катюха воевала... Аня занималась мирными делами рода. Все были пределы. И вот сейчас она мне показала этот долбаный отрывок новостей. Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется? Серьезно спросил я у жены. Поцеловать свою супругу? Вот может она исправить мое настроение. Я улыбнулся и, конечно же, поцеловал ее. Ну а теперь серьезно, что? Поймать Елизавету Петровну и надавать ей по заднице. Она вообще имеет на это право, без моего согласия. Ну, вообще-то да, серьезно кивнула Аня. Она же императрица, а ты ее подданный. А я могу отказаться? Ну, в принципе, ты можешь попытаться, но это ничего не изменит. Губернатором ты все равно останешься. То есть императрица вот так вот может взять любого аристократа и назначить его на государственную должность? Ну да. Она же императрица. «Жесть какая!» «Кажется, что-то не так с этой империей». «А ты против?» Я задумчиво почесал затылок. «Знаешь, я мог бы быть против, но вот все эти простые люди, которые ломанулись сюда, их уже не остановить». «Да, это Елизавета Петровна ловко придумала. Похоже, она тебя знает лучше, чем ты это думаешь». Я снова покачал головой, взял телефон и набрал Лизу. Мне сказали, что абонент бесцеремонно сбросил меня. И мне пришло сообщение. «Саша, прости, я очень занята, лечу в Хабаровск, потом в Оренбург. Любые вопросы можешь решить через мою канцелярию». Я хмыкнул. «Ну как и школьница, право дело. Накосячила, а теперь прячется. И это императрица российская». Аня рассмеялась. «А почему накосячила? Она прикрыла юго-восток империи, как никогда раньше, в род и раньше крепко держал границы империи. История повторяется. Подозреваю, что у нее далеко идущие планы, как на Иркутск, так и на Степное ханство. Причем эти планы явно связаны с тобой. С каких это пор ты у меня стала военачальником и стратегом? Ну, с тех пор, как вышла за тебя замуж. Как там говорится, с кем поведешься, так тебе и надо. Это верно. Не, это логично. В принципе, я пришел к тем же выводам. С Хабаровска наступать сразу на территорию драконов, где собрался Восточный Триумвират, такое себе. Собственно, там пока что бесчинствует мой папашка, вместе с названным сыном, не давая врагам расслабиться. А вот Степное Ханство с его гражданской войной, что творится внутри него, очень нестабильно. Ну, Российская Империя вполне может оказать помощь братскому народу. Я даже не смогу за это осуждать. Тем более, лично у меня есть тяшек. Мы не обсуждали его ни с императрицей, ни с Балконским. Но они точно знали, что он у меня есть. Интересно, а то, что императрица позволила Лепестку и ее дочери перебраться ко мне, тоже входило в ее планы? Если это так, то Лиза только прикидывается дурочкой, а на самом деле ума у нее... — Так что ты будешь делать? Я задумчиво посмотрел на нее. «Хочешь стать заместителем губернатора и побыть немножко исполняющей обязанности?» «Не-не-не-не-не, я же мать!» На глазах у Ани нарисовался неподдельный ужас, который тут же сменился на улыбку. «Но я знаю, какую кандидатуру тебе предложить». Она тут же подскочила, чмокнула меня в щеку и убежала из комнаты, оставив меня в полном недоумении. Я же озабоченно почесал затылок. Итак, я снова как длинный богатырь на распутье. Вот только у него было три дороги. У меня же гораздо больше. Но приоритетом являются дети рода. Мечи, кольца и прочее неодушевленное барахло точно подождет. А вот кровь Галактионовых нужно собирать. Я открыл папку и посмотрел на листок бумаги, на который сразу же перенес карту, показанную Анастасией. Над столицей Российской империи было два пятна, что показывало, что где-то в округе столицы, а, скорее всего, внутри нее, находятся два члена рода. Туда я полечу во вторую очередь. «А куда я полечу сначала?» — я хмыкнул. «Остров Сахалин. На удивление, небольшое пятно, в отличие от всех остальных, сильно ограничивающие поиски, что мне было только на руку». И она четко лежала на территории рода Дорничевых. Кажется, пора Сандру быть мужиком, полететь и взглянуть этой странной картошке в глаза, как поступает настоящий мужчина. Ну и заодно познакомиться с этим странным родом, который обходит стороной практически все сильные мира всего. Я улыбнулся своим мыслям, когда зазвонил телефон. Надо же, батя! Обычно он не тревожит меня по пустякам. Я взял трубку. «Слушаю». «Саша, у нас проблема. илларион заснул и не проснулся». «Что значит «заснул и не проснулся»?» «Именно заснул?» «Именно заснул», — сказал Годдард. «Лучшие лекари ничего не могут сделать. Там нужна твоя помощь». «Отбой?» — машинально бросил я и положил трубку. илларион заснул». «Хм... А еще тут звонок Кренделя». Похоже, я знаю, кто решил забраться в наш мир. Зря он это сделал. Я улыбнулся. Ну а то, что заснул Ларик, если я прав, то это их проблемы. Территория драконов. Участок фронта южнее Владивостока. Ларион был счастлив. Так счастлив он не был с тех давних времен, когда у него появился отец. Новый отец, а следовательно, появился смысл жизни. Тогда он находился на краю пропасти, обиженный и преданный. Он накопил такую силу, с помощью которой едва не уничтожил весь свой эльфийский род. Более того, весь свой мир и всех своих предков. Даже сестра Белла не смогла его от этого отговорить. Но его отговорил охотник Сандер, который пришел для того, чтобы уничтожить чудовище который превратился эльф с обрезанными ушами. Охотник Сандер, который вернул чудовищу человеческую душу и научил справляться с внутренними демонами. И более того, дал цель в жизни, а кроме этого, любовь и заботу. Охотник Сандер, которого Илларион любил как отца и не верил в его смерть до последнего. И правильно делал. Отец возродился по-другому. И быть иначе не может, ведь это же Сандер. Величайший из людей, величайший из охотников. Именно так считал Эларион, если бы он еще помирился с сестричкой. Но прямо сейчас Эларион был в восторге. Во-первых, у него появился новый друг. Сильная девушка. Да нет, не так. Чрезвычайно сильная девушка, которая к тому же была умной и милой. Более того, их объединило еще общее прошлое. Принцесса Эмика также жила не первую жизнь. Ну, точнее, часть ее души переживала второе рождение. И она тоже была на краю гибели. Но ее тоже спас отец Сандер. И, ко всему прочему, она была еще и красивая, и тоже любила лаймы. И Лариону с ней было весело. Они весело уничтожали врагов отца, и ничего не могло их остановить. Сдерживал их только дедушка, который зачем-то просил оставаться, как им, так и армии, на текущих позициях. Но отец сказал слушаться дедушку, и он слушался. В эту вылазку все было, как обычно. Восточный Триумвират собрал новые силы и попытался ударить во фланг имперской армии, высадив ударную группу на побережье. Это была мощная группа стихийных одаренных, которых подвезли к месту высадки на подводной лодке. Они быстро выбрались на сушу и залили позиции имперской армии разнообразными стихиями. Огонь сжигал воинов империи, холод сковывал окружающих с такой силой, что лопалось даже железо. Земля вздымалась и перемалывала людей и технику. Это был хитрый и удачный план, который внес много жизней и хороших солдат. Вот только Годдард отреагировал мгновенно. Он не знал, как именно может произойти нападение, но он не был дураком и точно знал, что Триумвират может попытаться напасть с моря, Несмотря на то, что, казалось бы, вся акватория была под контролем Тихоокеанского флота Империи. И не прогадал. Именно человеческих жертв было не так уж много, как могло бы быть. Приемлемые потери. С этим грустным эпитетом Илларион уже был знаком. Имперцы контратаковали со всей мощью, а на атаки были Ларион и Эмика. Погибли почти все диверсанты Триумвирата. Выжила лишь одна странная женщина с непонятным даром. Он был похож на теневой, потому что в тот момент, когда умирали ее товарищи, она спряталась в своеобразном кармане, чтобы, когда стихии угомонились, она проявилась и сдалась на милость победителям. Ее взяли живой и сразу отвезли в штаб. Она оказалась сильным одаренным драконом и смогла предоставить много ценной информации. Поэтому прямо сейчас она находилась в антимагической камере для сильных пленников. Элларион накануне попил чай с дедом, посмотрел Сэммика на звезды, а затем пошел спать. А вот во сне эта пленница явилась к нему. Вот только человеком во сне она уже не была. А дальше началось самое интересное. Ларик прекрасно знал законы эфирного мира и понимал, что прямо сейчас проходит вторжение в его внутренний мир. Но вот только сходу выгнать пришельцу не удалось. Это точно была непростая, сильная, одаренная этого мира. За ее спиной появилась совсем другая иномирная сущность, за которой стоял еще кто-то более мощный. Она была посланником высшей сущности, это было вполне ясно. Женщина завела разговор, тихо и ненавязчиво ее слова вплетались в разум Илариона, тревожа давно забытые частички его души. Существо говорило, что Иларион не завершил свою месть что его первый отец, который отрезал сыну уши и выгнал из племени, должен быть уничтожен, как и весь его остальной род, что Илларион поступил неправильно, забыв про месть, и в данный момент он не находится ни в том мире, ни в том месте, и что существо может помочь ему, если на то будет его желание, он должен сказать «согласен», и тут же будет принесен в изначальный мир, где сможет совершить свою месть, такую сладкую и такую долгожданную. Ведь Илларион силен, чертовски силен. Зачем ему распылять свои силы на местных букашек? Ведь у него есть другая цель, великая цель, имя ей — месть. Ларик стряхнул от спинения и послал существо, как и учил отец, в жопу, заблокировав свое сознание. Вот только и тут была странность. Полной блокировки не получилось, что при силе Ларика было более чем удивительно. Более того, тварь смеялась, говорила, что она никуда не денется и будет жить в голове у Илариона вечно, и что он теперь никогда не проснется, а этот разговор будет продолжаться. И да, когда она говорит «вечно», она имеет в виду именно вечность. Рано или поздно Илларион не выдержит и прогнется, и согласится совершить месть. Это всего лишь дело времени, которого у сущности... Да-да, времени у них целая вечность. И тут Иллариону стало обидно, что какая-то тварь, какой-то паразит, подселился в его сознание и пытается диктовать ему свои условия. А еще Илларион понимал, что он слишком заспался, и снаружи, в реальном мире, прошло уже много времени, и дед может беспокоиться, и Эмика, а может, даже и отец Сандер начнет беспокоиться хотя последнее вряд ли. Сандер точно знает, на что он способен. И Ларик хорошо знал, на что он способен, поэтому он улыбнулся и свистнул. «Друзья, подходите, не стесняйтесь. Познакомьтесь с нашим новым другом. Он хочет поселиться здесь навечно. Что ж, забирайте его себе. Главное, чтобы я его больше не слышал». Духовный мир внутри Ларика покачнулся, И огромные демонические сущности поперли со всех сторон, с интересом присматриваясь к новому другу. И Ларион не баловал их развлечениями, держа на голодном пайке, а прямо сейчас он принес им новую игрушку. Нет! заорало существо, внезапно понимая, где оно очтилось. Так и да! хмыкнул Ларик, случайно используя понравившуюся ему фразу, услышанную от Анны Галактионовой, и с чистой совестью проснулся.